Глава 7 Первый месяц зимы, пятый день. Первая. Ночной кошмар прогнал сон. Ренессенп спала урывками, постоянно просыпаясь, а к утру сна и вовсе как не бывало. Ее не покидало смутное предчувствие приближающейся беды. Она встала рано и вышла из дома, ноги сами, как это часто бывало, привели ее к Нилу. Рыбаки уже погрузились в большую лодку и мощными ударами весел направляли ее в сторону Фиф. Слабые порывы ветра надували паруса других лодок. Что-то перевернулось в сердце Ренесенб, пробудив неясное желание, у которого не было имени. Она подумала «Я чувствую, я чувствую». Но Ренесенб не могла определить, что именно. то есть у нее не находилось слов, чтобы описать свои чувства. «Я чего-то хочу, но чего? Может, ей нужен Хей?» «Но Хей умер, и его не вернешь». Она сказала себе, «Я больше не буду думать о Хее. Что толку? Все закончилось». Потом она заметила еще одну одинокую фигуру, наблюдавшую за баркой, которая направлялась в Фивы. И что-то в этой застывшей фигуре потрясло Ренесенб, хотя она и узнала Нафрет. Нафрет, смотрящая на Нил. Одинокая Нафрет. Задумчивая Нафрет. Интересно, о чем она думает? Ренесенб вдруг с удивлением осознала, как мало все они знают о Нафрет. Ее воспринимали как врага, чужака, не проявляя ни интереса, любопытство к ее прежней жизни. «Наверное, Нафрет здесь страдает в одиночестве», подумала Ренесенб, «без друзей, окруженная только людьми, которые ее ненавидят». Она медленно подошла к отцовской наложнице и остановилась рядом с нею. Нафрет на мгновение повернула голову, а затем снова устремила взгляд на Нил. Лицо ее ничего не выражало. На реке много лодок. Робко заметила Ренесенб. «Да». «Там, откуда ты приехала, тоже так?» Продолжила Ренесенб, повинуясь безотчетному порыву. на фред с горечью рассмеялась. «Совсем не так. Мой отец торговец из Мемфиса. В Мемфисе весело и интересно. Музыка, песни, танцы, и мой отец много путешествует. Я была с ним в серии в Библии, за носом газели». «Я плавала с ним в большой лодке по открытой воде». Она произнесла это с гордостью и воодушевлением. Ренессен постояла неподвижно. В ее душе постепенно росли интересы понимания. «Должно быть, здесь тебе очень скучно», — медленно проговорила она. Нафред только рассмеялась в ответ. «Здесь нет жизни. Ничего нет, кроме пахоты и сева, жатвы и покоса. разговоров об урожае и споров о ценах на лен. Ренесенп искоса посмотрела на Нафред, сражаясь с непривычными мыслями, и вдруг почувствовала, что от женщины до нее словно дошла громадная волна гнева, страданий и отчаяния. «Она такая же молодая, как я, даже моложе», — подумала Ренесенп. «И она наложница у старика, заботливого, доброго, но довольно странного старика, моего отца. Что она, Ренесенб, знает она, Фред? Совсем ничего. Что ответил вчера Хори на ее слова? Она красивая, жестокая и плохая. Какой же ты еще ребенок, Ренесенб? Вот что он сказал. Теперь женщина поняла, что он имел в виду. Эти ее слова ничего не значат. Непозволительно с такой легкостью судить о человеке. Какая печаль, какая горечь, какое отчаяние кроются за жестокой улыбкой Нафред. Что сделала Ренесенп и все они, чтобы Нафред чувствовала себя желанным гостем в доме? Ее неуверенные слова прозвучали наивно, по-детски. «Ты нас всех ненавидишь? Я понимаю, почему. Мы не были добры к тебе. Но теперь, еще не поздно, разве мы с тобой, Нафред?» «Разве мы не можем стать друг другу сестрами?» «Ты теперь далеко от всего, что тебе знакомо, одинокая. Позволь мне помочь». Она умолкла, не зная, что еще сказать. Нафред медленно повернулась. Минуту или две ее лицо оставалось бесстрастным. Ренесенб подумала, что у нее даже смягчился взгляд. В тишине и покое раннего утра С необычным чистым воздухом Ренисенп показалось, что на фред колеблется, словно ее слова пробили последнюю защитную стену, за которой скрывалась неуверенность. Это был странный момент, который Ренисенп потом не раз вспоминала. Затем лицо на фред стало медленно меняться. На нем проступила злоба, глаза загорелись, жгучая ненависть в ее взгляде заставила Ренисенп попятиться. «Уходи!» – низким, дрожащим от ярости голосом сказала Нафред. «Мне ничего от вас не нужно. Безмозглые тупицы, вот кто вы такие. Все, без исключения». Она умолкла, постояла секунду, затем резко повернулась и решительно зашагала к дому. Ренессенб медленно двинулась вслед за ней. Странно, но слова Нафред ничуть ее не разозлили, только позволили заглянуть в черную бездну ненависти и страдания. Нечто совершенно незнакомое. В голове у нее была только одна, но не отвязная, сбивавшая с толку мысль, должно быть очень страшно пребывать во власти подобных чувств. Второе. Когда на фред миновав ворота, шла через двор, ей прямо под ноги выскочила маленькая дочь Кайт, догонявшая мяч. Нафред сердито оттолкнула ребёнка с такой силой, что девочка растянулась на земле. Услышав плач, Ренесенб бросилась к ребёнку, подхватила на руки и возмущённо сказала. «Зачем ты это сделала, Нафред? Видишь, ей же больно. Она разбила подбородок». Нафред громко рассмеялась. «Значит, я должна всё время следить, чтобы у меня под ногами не путались эти избалованные дети? Почему?» «Разве их матерей так заботят мои чувства?» На плач дочери из дома выбежала Кайт. Она бросилась к девочке и осмотрела царапину на лице. Потом повернулась к Нафрет. «Злая, ядовитая змея! Погоди, мы еще с тобой рассчитаемся за все!» Она размахнулась и со всей силы ударила Нафрет по лицу. Ренесенб вскрикнула и перехватила руку Кайт, прежде чем та успела нанести второй удар. Кайт, Кайт, ты не должна так себя вести. Кто это сказал? Пусть Нафрет на себя посмотрит. Она здесь одна, а нас много. Нафрет не шевелилась. На ее щеке пылал отпечаток руки Кайт. У самого глаза браслет прорезал кожу, и по лицу стекала тоненькая струйка крови. Но что озадачило Ренессенб, так это выражение лица Нафрет. Она задачливо испугала, никакой злобы. Глаза явно светились торжеством, а губы растянулись в довольной улыбке, так что она снова стала похожа на кошку. «Спасибо, Кайт!» — сказала Нафред и вошла в дом. Третье. Тихонько напевая, Нафред прикрыла глаза, потом позвала Хинет. Та прибежала, остановилась и испуганно вскрикнула. Нафред оборвала ее причитание. «Приведи ко мне камени. Скажи, пусть возьмет палочки для письма чернила и папирус. Нужно написать письмо хозяину». Взгляд Хинет был прикован к щеке Нафред. «Хозяину». «Понимаю». Помолчав, она спросила. «Кто сделал это?» «Кайт», — ответила Нафред и мечтательно улыбнулась. Хенет покачала головой и прищелкнула языком. «Очень плохо, очень плохо. Конечно, хозяин должен об этом знать», — она покосилась на Нафред. «Да, Имхотеп должен знать». «Мы с тобой, Хинет, думаем одинаково», — вкратчиво сказала Нафред. «И должны быть заодно». Она отцепила от своего платья, оправленный в золото аметист, и вложила в руку Хинет. «Только мы с тобой, Хинет, всей душой радеем о благополучии Имхотепа». «Я этого не заслужила, Нафред, ты слишком щедра». «Такая искусная вещица. Мы с имхотепом ценим преданность». Нафред улыбалась, покошачьи прищурившись. «Позови камени, повторила она, — «и приходи вместе с ним. Ты и он свидетели того, что случилось». Пришел Камине. Он был хмурый, и ему все это явно не нравилось. «Ты помнишь указания Мхотепа, которые тот дал перед отъездом?» — надменно спросил Анафред. «Да», — ответил Камени. «Время пришло», — сказал Анафред. «Садись, бери чернила и записывай то, что я буду говорить». Видя, что Камени все еще колеблется, она нетерпеливо прибавила. «Ты будешь писать то, что видел собственными глазами и слышал собственными ушами». А мои слова подтвердит Хинет. Письмо должно быть отправлено в тайне и как можно скорее. «Мне не нравится», — начал Камени. «У меня нет жалоб на Ренессенб», — перебила его Нафрет. «Она безвольная, слабая и глупая, но она не пыталась меня обижать. Ты доволен?» Бронзовое лицо Камени вспыхнуло. «Я не думал об этом. А мне кажется, думал», — спокойно возразила Нафрет. А теперь делай то, что тебе было приказано, пиши. Да, пиши. Поддакнула Хинет. Я так расстроена всем этим. Ужасно расстроена. Конечно, Имхатеп должен знать. Так будет правильно. Это неприятное известие, но мы должны исполнить свой долг. Я всегда так считала. Нафрет тихо рассмеялась. Не сомневаюсь, Хинет. Ты исполнишь свой долг, а Камине свои обязанности. А я «Я буду делать то, что захочу». Но Камени все еще колебался. Его лицо было угрюмым, почти сердитым. «Мне это не нравится», — заявил он. «Нафред, ты бы лучше не торопилась, а сначала подумала». «Не тебе мне об этом говорить». Камени вспыхнул. Он старательно отводил взгляд, но лицо его оставалось мрачным. «Будь осторожен, Камени», — вкратчиво произнесла Нафред. «Я Я имею большое влияние на имхотепа. Он прислушивается к моему мнению. До сих пор он был доволен тобой. Она многозначительно умолкла. Ты мне угрожаешь, Нафред? Возможно. Секунду или две он с гневом смотрел на нее, потом опустил голову. Я сделаю то, что ты велишь, Нафред. Но думаю... Да, я думаю, что ты об этом пожалеешь. «Ты мне угрожаешь, Камени?» «Я тебя предупреждаю».